Новости науки. Американские ученые провели эксперимент. Если весь день говорить по-русски, то с работы придется пьяный. <сёк> <сёк> в 4 часа утра в квартире раздается звонок. Алло, доктор! Доктор, скажите, сколько стоит визит на дом? 50 долларов! Если сколько? 25 долларов. Ой, вот. тогда жду вас через полчаса в офисе. Студент вручает профессору бутылочку коньяка. О, коньячок, <свеч> это хорошо. Нет, профессор, коньячок это отлично. <свеч> В аптеке за прилавком молоденькая аптекарша. Заходит парень. Девушка, мне пожалуйста пачку презервативов дайте. Ой, а, -а, -а потиться нельзя? А что, а ведь нет же никого. А я. А. Так мне сто дверь на ключ закрыть. Девушка Подмосковья, из Подмосковья. Скучаю по скою снова одна. Девушка из Подмосковья, из Подмосковья. Саза за за Московью, плачу у окна. У человека всегда должно быть горячее сердце и холодное пиво. It's over! It's over! La-la-la-la-la!